Сомнения и колебания этого брата-короля привели к тому, что в 1473 году он с готовностью поддержал ланкастерского графа Оксфорда, который обрушился на южное побережье Англии со снаряженной во Франции флотилией. Связным между ними служил брат погибшего делателя королей, епископ Джордж Невилл. Когда же Оксфорд высадился в Корнуэле и попытался поднять мятеж, Кларенс, находясь в центральных графствах страны, открыто заявил о своих правах на корону. Кончилась эта авантюра плачевно. Оксфорд был схвачен и заточен в крепость Хэмс, поблизости от Кале, а вскоре туда же был доставлен пленником и епископ Йоркский, брат делателя королей. Теперь последнему припомнили и его родство с Уорвиком и то, как некогда он помог уйти из-под опеки Йорка в своей племяннице Анне Невиль, и то, что он взял под свое покровительство семьи многих ланкастерцев. Епископа содержали в суровом заключении до 1476 года. Однако и выпустив престарелого прилата из темницы, король обобрал его до нитки. Лишь из милости Джорджа Невеля приютили в одном из монастырей его былой епархии, где он вскоре и скончался. Что же касается герцога Кларенса, то, казалось, ему снова все сошло с рук. Король ограничился сдержанным выговором и на некоторое время удалил от двора, запретив являться, пока сам он не изволит его призвать. Многие тогда решили, что Эдуард необычайно мягок с мятежным братом но были и такие, кто утверждал, что главным наказанием для Кларенса будет возвышение третьего Йорка, Ричарда, которого король как раз тогда назначил наместником Севера Англии. И довольный Ричард не применил поставить Кларенса в известность о своем новом возвышении. Направляясь на Север, он специально навестил Джорджа в замке Кеннилорд, где опальный герцог проводил время, тоскуя и исходя желчью. И как же доволен был горбатый Глостер, наблюдая, как бесится Джордж, мечась под сводами древнего, неуютного Кенни-Лорда. Все снова достается тебе! Возмущался Джордж, пока Ричард с аппетитом вкушал явства, которыми его угостили в Кенни-Лорде. Почести, награды, власть все само находит нашего Дика. Тут и вице-король Уэльса то великий Чемберлен, а теперь вдобавок еще и наместник всего Севера. Эдуард сошел с ума, вручив тебе столько власти. Я ведь знаю, чего ты добиваешься, Дик. Ясное дело, вы с Эдуардом считаете, что я круглый дурак. Однако это не мешает мне видеть, что ты хитер, как лис. А честолюбие твое не имеет пределов. Нечего сказать, тонкая тактика, милорд Глостер. «Но твои уловки и дик не обманут меня, как обманули беднягу Эдуарда. Ты спишь и видишь себя на троне!» «Не более, чем ты», — спокойно парировал Глостер, подхватывая ножом ломоть паштеты. Джордж вдруг криво улыбнулся. «Возможно, мне и не удастся вышибить из-под Эдуарда трон, пока он популярен». Однако я знаю нечто, что послужит мне гладкой дорогой к короне, ступись Эдуард хоть на миг. И тогда королева Элизабет и все эти худородные вудвели засуетятся, как растревоженное тараканье гнездо. Продолжая ухмыляться, он отошел. Ричард внимательно глядел ему в спину. Он давно догадался, что короля и Кларенса связывает некая тайна. Эдуард неспроста так мягок и уступчив с мятежным братом, и дело тут вовсе не в родственных чувствах. Да, кудрявый красавчик Кларенс, безусловно, знает что-то, с помощью чего может влиять на короля. Что бы это могло быть, если он ни разу не проговорился, несмотря на всю присущую ему болтливость? Когда на другой день Ричард покидал кенни лорд Из отдаленной замковой башни Сент-Лоу спустилась супруга Кларенса, леди Изабелла Невиль. Выглядела она усталой, и раздраженной, И когда Кларенс о чем то спросил ее, ответила сухо и неприветливо. Глостер тотчас понял, что супруги не ладят. В особенности, когда Джордж ни с того ни с сего, несмотря на пронизывающий ветер, прыгнул в седло, крикнув, что проводит брата. Что случилось с самой любящей парой в Англии? Смеясь, спросил Ричард, но Джордж лишь отмахнулся. Я никогда не был столь уж безумно влюблен в Изабо. Спору нет, в юности она была хороша, как эльф, и сам Уорвик предложил мне ее в жены. К тому же я был уверен, что именно ее, свою старшую дочь, делатель королей захочет увидеть на престоле. Ее, а не эту дикарку Анну, черт бы ее побрал! ричард хмыкнул ты забываешь джордж что Де саутбена аут нихил о мертвых либо хорошо либо ничего примечание или ты придерживаешься иного взгляда разве анна не мертва джордж раздраженно дернул повод лошади по моему это ты дик думаешь иначе — Говорил же я тебе, что лично опознал ее в том вздувшемся трупе утопленницы. К тому же придворная дама моей жены, близко знавшая Анну, тоже узнала ее. — Тебе всегда требуется ссылаться на авторитет этой леди, словно ты опасаешься, что тебе не поверят. Джордж передернул плечами и поглубже надвинул на уши шляпу. Из-за порывов ветра им с братом приходилось почти кричать. И герцога это бесило. «Я сам прочитал отходную над телом бывшей принцессы Уэльской. Тебе просто была на руку смерть Анны Невиль. Ты в одно мгновение стал обладателем всего состояния делателя королей. Это так. Но именно это тебя и злит, Дик. Ведь у тебя были свои планы в отношении младшей дочери Невеля. Наш венценосный брат считает, что ты был просто влюблен в нее. Я же уверен, что ты хотел получить свою половину состояния Орвика. О чем жалеть, Дик? Ты добился своего иным путем. Теперь ты великий северный лорд, наместник севера Англии. Можешь гордиться. Тебе удается мал помалу отнимать власть и славу у бедняги Эдуарда. Но помни. Когда Нед пошатнется, я сумею добиться того, что именно передо мною склонится вся Англия. Для Ричарда не было открытием, что самомнение Джорджа не знает границ. Вскоре они разъехались, и Ричард уже не думал о Джордже. Зато упоминание об Анне Невиль заставило его задуматься. Он долго не желал верить в ее кончину, надеясь и в самом деле разбогатеть, получив ее руку. К тому же ему нужно было иметь Анну при себе, так как она знала слишком много нелицеприятного о нем. Но она умерла, погибла, утонув в трясине под Барнатом. Хорошо ли это для Ричарда? Если не брать в расчет потери ее состояния, то хорошо. При дворе не было принято упоминать имя бывшей принцессы Уэльской, поскольку обстоятельства ее гибели были столь смутны что иные поговаривали, что Анна покончила с собой. Епископ Илийский Джон Мортон особенно склонен был верить этому, ибо полагал, что, как никто иной, знает нрав младшей дочери Орвика. Однако король запретил распространяться об этом. Анна Невиль принадлежала к высшей знати Англии, одно время даже считалась невестой Эдуарда Йорка, и он не желал, чтобы чернили ее имя. Так или иначе, но слухи стали стихать, и имя ее стало легендой, как и имя ее великого отца, делателя королей. Время шло, и, несмотря на мрачные пророчества Джорджа Кларенса, слава Эдуарда IV росла, а трон его становился все устойчивее. В 70-е годы столетия двор английских королей поистине стал одним из самых блестящих в Европе. Редко можно было увидеть столь веселые и богатые празднества, как в Лондоне, столь грандиозные мистерии, и, пожалуй, нигде в таком изобилии не выставлялись на показ роскошь и блеск. Иностранцев, бывавших в то время в Англии, ослепляла пышность английских церемониалов и придворной жизни. Располневший, но все еще привлекательный Эдуард IV был весьма популярен в Англии. Его поддерживало большинство английской знати. За него горой стояли горожане и торговцы, получившие после войны Рос немалые привилегии от короля. Эдуард считался самым блестящим монархом своего времени. Его королева каждый год рожала ему по ребенку. Однако это не помешало Эдуарду взвестись внушительным штатом фавориток. Любовные похождения Генриха II и Эдуарда III казались невинными шалостями по сравнению с пылом этого короля из рода Йорков. Эдуард вообще был склонен к излишествам во всем – в любви, в пирах, охоте и дорогой одежде. Однако нельзя не отметить, что огруживший себя роскошью король отнюдь не был пустым вертопрахом и расточителем. Он был первым властителем Англии, открыто признавшим культ нового божества – звонкой монеты. И к его славе удачливого полководца прибавилась еще и слава человека, способного извлекать деньги буквально из ничего. Как известно, английские короли в вопросах финансов были весьма зависимы от воли парламента. Эдуард же делал все возможное, чтобы созывать парламент как можно реже. Долгое время он обходился теми средствами, что были захвачены у ланкастеров. Но когда эти деньги иссякли, начал находить новые способы добыть их. То внезапно набрасывался на духовенство, требуя платить ему десятину за то, что он оставлял святым отцам мирские владения. То вдруг занялся порчей монеты, стал чеканить ее с примесью более дешевых металлов. То поддержал горожан в их торговле сукном, столь выгодной для Англии, но в благодарность потребовал беневалиций, так называемых добровольных даров и займов. Его министр, епископ Джон Мортон, придумал великолепную формулировку, впоследствии получившую название Вилка Мортона. «Если вы достаточно богаты, чтобы много тратить, то вы всегда найдете, чем поделиться с королем. Если же вы недостаточно богаты, но экономны, то сможете найти средства, чтобы поделиться с королем». Но главному обогащению Эдуарда способствовала его военная кампания во Франции. В Англии со времен Столетней войны было популярным вести военные действия на континенте, во Франции. Поэтому королю не составило труда пополнить казну налогами для войны с лягушатниками из-за К тому же он выступил против Людовика XI в союзе с блистательным герцогом Бургундии Карлом Смелым. Правда, только выступил, ибо французский король Людовик в Луа не зря назывался христианнейшим лисом. И мало кто мог потягаться с ним в умении влиять на политику. Понимая, что Франции не под силу вести войну сразу из Бургундии и с Англией, Людовик попросту откупился от Эдуарда. На личной встрече монархов в местечке Пекиньи близ Амьена французский монарх предложил Эдуарду Английскому 75 тысяч золотых крон за отказ от союза с Карлом Смелым и обязался выплачивать Англии в качестве контрибуции еще по 50 тысяч золотых ежегодно. Так Эдуард получал значительные деньги на свои нужды, не прибегая к созыву парламента. К тому же союз с Францией подкреплялся брачным договором между дочерью Эдуарда, принцессой Элизабет, и дофином Карлом Валуа. А завершились переговоры тем, что Людовик, по сути, выкупил у Эдуарда королеву Маргариту Анжуйскую, все еще пребывавшую в заточении в Тауэре. Это не было актом милосердия со стороны Людовика. За свое освобождение Маргарита должна была отказаться от своих прав на Анжуи и Латарингию в пользу французской короны, а сама удалиться в один из монастырей. Так и случилось, и несчастная королева Алой Розы окончила свои дни в уединенной келье. С отбытием Маргариты у Эдуарда стало одной головной болью меньше. Хотя начались другие напасти. Во время этой бесславной, но прибыльной кампании во Франции он умудрился подхватить малярию, приступы которой теперь нередко донимали его. Да еще против подобного договора вдруг во услышанье выступил его преданный брат Ричард Глостер. «У вас великолепная армия, государь!» «Воинские таланты — добрые союзники, но вы не сделали ни единой попытки воспользоваться этими преимуществами. Я считаю, что договор в Пекиньи был постыдной сделкой, умоляющей ваше рыцарское достоинство и воинскую славу старой доброй Англии, Англии, которая держала в страхе всю Европу своими победами над французами». Эдуард, казалось, был ошарашен всей этой пышной риторикой. Он пытался объяснить, что деньги для Англии после разорительной войны Алые и Белый роз» куда выгоднее, чем игра на руку Карлу Смелому, который оказался даже не готов к военным действиям. Однако Ричард заявил, что Эдуард слишком сдружился с барышниками из Сити и начисто потерял воинственный дух Йорков. Глостер стоял на своем, пока их отношения с королем не натянулись настолько, что Ричарду вновь пришлось уехать на север, где он был подлинным правителем. Король долго пребывал в мучительном недоумении. Он чтил младшего брата, но эти рыцарские речи — это пустая болтовня о чести Англии. Тем не менее, он пропустил мимо ушей язвительные слова прибывшего в Лондон Кларенса, что Ричард повел себя так исключительно для того, чтобы добиться популярности толпы. Однако Джордж на этот раз оказался прав. Глостер оценил, какое впечатление произведет в Англии финал военной кампании Эдуарда. И когда все королевство принялось выражать свое неудовольство Эдуардом Йорком, которого как мальчишку обвел вокруг пальца француз, имя Ричарда, единственного, кто осмелился указать королю на эту ошибку, не сходило с уст. Популярности герцога Глостера способствовали его действия на севере королевства. Этот дикий край, где лорды пограничья вообще не желали признавать ничьей власти, неожиданно почувствовал, что ими управляют, и управляют опытной рукой. Герцог не щадил непокорных, но и не скупился на милости для тех, кто впрягался в его упряжку. Впрочем, вскоре ему пришлось столкнуться с человеком не менее незурядным, чем он сам. Могущественным и признанным вождем Северной Англии. Это был Генри Перси, четвертый граф Нортумберленд. До возвышения Ричарда Глостера Перси оставался единственным, кто мог выдворить порядок на севере. И король Эдуард был вынужден идти на многие уступки, только бы он оберегал мир и покой в этих краях, контролируя вечно неспокойную англо-шотландскую границу. Однако, с той поры, как Ричард стал наместником севера, между Персией и Глостером разгорелась подспудная борьба за первенство. Гордому Перси по требованию короля пришлось принести присягу на верность Ричарду Глостеру, признав этого хромого коллегу своим сеньором. Но это вовсе не означало, что он готов был беспрекословно повиноваться. Глостер очень скоро понял, какого сильного врага он приобрел в лице этого северного Перси. Оба были хитрые, честолюбивы, и ни один не желал уступить. На стороне Ричарда были поддержка короля и власть, на стороне графа Нортумберленда – вековая преданность северян дому Перси. Существовало лишь одно, в чем Глостер и Нортумберленд оказались поразительно единодушны – их общая неприязнь к шотландцам. Однако нападения и набеги из Отвида несли пограничному краю Англии такой урон, что в итоге оба североанглийских правителя, и Глостера и Нортумберленд, пришли к выводу, что необходимо добиться мира с Шотландией. И для этого было бы неплохо заключить брачный союз между малолетним наследником Якова III Шотландского и одной из дочерей Эдуарда Йорка. Впервые проявив завидное единодушие, Оба северных лорда прибыли в Лондон, чтобы обсудить этот вопрос с королем. Каждый из них в глубине души жаждал обойти соперника, надеясь, что король именно его назначил послом к шотландскому монарху. Но Эдуард, вопреки ожиданиям, поручил переговоры иному лицу. Человеку в то время весьма популярному при дворе, но которого король желал под любым благовидным предлогом отослать прочь. Эта ссылка должна была выглядеть такой почетной, чтобы никто не мог заподозрить, как добивается ее король. Ибо этим человеком был вельмоша столь дерзкий, что отважился перейти дорогу Эдуарду именно там, где это не рискнул бы сделать ни один из его подданных. Упомянутым лицом был молодой Генри Стаффорд, герцог Бекингем. Бекингем происходил из древнейшего рода и являлся потомком короля Эдуарда III. Он был пэром Англии и принадлежал к остаткам той старой аристократии, которая почти вся была перебита в годы войны роз. Его дед и отец погибли, сражаясь за ланкастеров, а сам он ребенком жил вместе с матерью в глуши Уэльса в замке Брекнак. Их владения то и дело подвергались конфискации, а затем десятилетнего Генри отправили ко двору под опеку короля. Но вскоре юного Стаффорда пожелала видеть при своей особе королеву Элизабет. Мальчик был необыкновенно красив. К тому же королева была очарована причудливой смесью его благородных манер и дикарских выходок. Она сделала Генри Стаффорда своим пажом. Он носил за ней шлейф платья, Придерживал стремя, когда она садилась в седло. Она была королевой Англии, он ее мелким слугой. Но в его жилах текла кровь плантагенетов. Она же была мелкопоместной леди, возвысившейся исключительно благодаря любви к ней короля. Что думал обо всем этом юный Бекингем, никто не знал. Он казался благодушным и всем довольным но всякий раз вскидывался, как жеребец, если королева пыталась его приласкать. Замечала ли это Элизабет? Она была умной женщиной. С годами она почувствовала вкус власти, привыкла к почестям и всеобщему преклонению. И оказалось, что это само по себе стоит того, чтобы мириться с изменами супруга. Шаг за шагом Элизабет добилась, что двор короля Эдуарда стал ее двором. Она создала себе опору в лице многочисленной родни Вудвелей, наделив их громкими титулами и породнив с прежде могущественными, но истощенными в войне рос ланкастерскими семьями. У королевы было пять братьев и столько же сестер. Были у нее и два сына от ее первого брака с лордом Греем. Не говоря уже о всевозможных тетушках, племянниках, кузенах которые обжились при дворе, и которым Элизабет неизменно покровительствовала. Поэтому, приблизив к себе родовитого юного Бекингема, она хотела и его видеть в своих союзниках. Для этого Элизабет затеяла помолвку мальчика со своей младшей сестрой Кэтрин Вудвилл. Однако этот, на первый взгляд, такой покладистый юный Стаффорд, неожиданно заупрямился. И настолько, что это стало едва ли не скандалом. Король тогда только вернулся после похода во Францию, и Элизабет пожелала, чтобы он лично настоял на этом браке. Эдуард любил уступать своей королеве. И пышная свадьба вскоре состоялась. Однако ни жених, ни юная новобрачная не выглядели счастливыми. Дабы молодые сблизились, их отправили в Уэльс, чтобы вдали от сплетников двора они поближе познакомились и научились быть семьей. Там, в родовом замке Стаффорда в брекнаке у молодой четы родился сын Эдуард. Однако, когда через время Бекингем появился при дворе, он не пожелал привести с собой супругу. Сам же юный герцог стал популярен при дворе. Богатый и знатный, он не имел в родословной ни единого пятна. К тому же он был чарующе красив. Как многие валийцы, Генри Стаффорд был смуглым но эта смуглость интересно гармонировала с тонкими аристократическими чертами лица. Он был высок и гибок, с малолетства привык управляться с оружием, его волнистые черные волосы, вопреки придворной моде, небрежно падали на лоб и плечи, придавая особое очарование утонченному облику лорда. И особенно хороши были глаза, сырый Кенри, огромные, как у девушки, прозрачные, удивительного цвета чистой небесной лазури. При дворе Эдуарда IV Бекингем вскоре стал одной из наиболее заметных фигур. Не было такой дамы, которая не заглядывалась бы на Генри Стаффорда, не вздыхала бы о нем украдкой. Это раздражало короля, который уже начал терять былую привлекательность, располнел и часто хворал. Эдуард по-прежнему предавался излишествам, но теперь, глядя на него, уже трудно было поверить, что когда-то его называли «шесть футов мужской красоты». Король Обрюск. Лицо его отекло и приобрело нездоровый оттенок, а глаза, прежде чистые и дымчато-прозрачные, теперь отливали желтизной и недобро глядели из-под тяжелых век. И при всем этом король не переставал волочиться за каждой юбкой без разбора, замужней дамой или незамужней девицей, дворянкой или особой низкого сословия добиваясь их расположения, если не деньгами, то посулами. Но когда они уступали, обычно терял интерес и грубо прогонял их. Исключение составляла лишь Джейн Шор, жена торговца из Чипсайта, которую Эдуард вырвал из семьи и поселил при дворе. После истории с Элизабет Вудвилле это было второе по силе увлечения короля. Джейн Шор мало походила на средневековый идеал красоты. Не была златокудрой и высокой, а наоборот, маленькой, черноволосой, с ореховыми глазами олененка и золотисто-смуглой, как у испанки, матовой кожей. И тем не менее чары этой горожанки были таковы, что королева впервые в жизни забеспокоилась. Однако Джейн была не глупа. Очаровав влюбчивого Эдуарда, она понимала, что не ей тягаться с его долголетней привязанностью к жене. Королева была старше Эдуарда, но оставалась все еще весьма привлекательной, несмотря на испортившие ее фигуру частые роды. Джейн же брала молодостью и живостью, которые, однако, не дали ей обольщаться насчет того, что не она, а именно Элизабет Вудвиль владеет душой венценосца. Поэтому Джейн всячески стремилась выказать свое почтение государыне даже расположила к себе ее величество своим незлобливым нравом и детской беспечностью. Эдуард сперва не придавал этому значения. Ведь и лорд Гастингс, и пасынок Эдуарда Маркиз Дорсет попали под очарование смуглой Джейн. Она с ними лишь кокетничала и смеялась. Заволновался король только тогда, когда стал замечать, какими глазами смотрит его фаворитка на Бекингем. Король недолюбливал молодого герцога. Так стареющий, недужный лавелас недолюбливает молодого и полного сил баловня дам. Теперь же Бекингем начал не на шутку раздражать его. Королю то и дело доносили. Во время празднества Генри Стаффорд несколько раз подряд танцевал с мистерис Шор. Затем их видели продолжительно беседующими в нише окна Причем Джейн была веселая и оживлена чрезвычайно. Когда же во время охоты в Горнси-парке эти двое отбились от кавалькады и несколько часов где-то пропадали, Эдуард окончательно возненавидел Бекингема. Однако он ничего не мог с ним поделать. Это был уже не тот мальчишка-сирота, которого он едва ли не за ухо волок к алтарю. Это был достойный потомок плантагенетов, могущественный лорд который при желании мог в считанные дни поднять весь Уэльс. И король оказался бессилен, бы никто в Англии не поддержал бы его, посмея он поднять руку на Бекингема из-за какой-то распутной горожанки. Джейн по-прежнему клялась Эдуарду в любви и обиженно надувала губки, когда король устраивал сцены ревности. Однако стоило появиться красавчику Генри, как она не в силах была отвести от него взгляд. А тот обращался с ней изысканно небрежно, хотя и оставался почтителен в рамках этикета. На короля же поглядывал нарочито невозмутимо, улыбаясь одними уголками губ. Эдуард решил удалить его, но все еще колебался. Сделать это надлежало так, чтобы не стать объектом насмешек. Именно в это время ко двору прибыли Глостер и Нортумберленд, и встал вопрос о посольстве в Шотландии. Король видел, что бы северных лорда вот-вот готовы сцепиться, оспаривая друг у друга право представлять английскую корону при дворе Стюарта, и поэтому неожиданно прервал их. «Успокойтесь, милорды!» Дабы вопрос о посольстве не стал яблоком раздора, между любезным нашим братом Глостером И вами, дорогой друг Перси, к Якову Стюарту отправится некто иной. Я полагаю, что имя молодого лорда Бекингема, сэра Генри Стаффорда, не вызовет у вас сомнений. Когда Бекингему сообщили о решении короля, он лишь сдержанно поклонился и поблагодарил заказанную честь. Но его синие глаза, когда он поднял их на короля, таили такую насмешку, что тот едва сдержался, чтобы в последний миг не вспылить. Он долго беседовал с Бекингемом, обсуждая все детали переговоров и возможных соглашений. Когда же сэр Генри наконец двинулся на север, сопровождаемый внушительным посольским эскортом, он вез в Шотландию, помимо условий договора, и личное письмо Эдуарда IV к Якову Стюарту. В этом не было ничего необычного. Но Бекингему и в голову не могло прийти, что рукой Эдуарда было начертано в самом начале письма. Там значилось ⁇ Дрожайший брат наш Яков ⁇ Я стану молить за вас, небо, и вы всегда сможете рассчитывать на нашу поддержку, если как можно дольше задержите в своих пределах нашего доброго Генри Стаффорда. А уж если молодой Бэкингем пожелает навсегда остаться в Шотландии, и мы никогда не увидим его, то в Англии никто не наденет траура по этому поводу. Мы же сочтем себя вашими должниками вдвойне». Но вот где смекалки Джейн совсем не хватало, это в ее неконтролируемой влюбленности в красавца Бэкингема.